«Пойдем опасную игру, Брайан!» Магистр Хайт вздохнул с астматическим хрипом. Брови его хмурились. Он смотрел на встроенный монитор, где женщина с каштановыми волосами методично разрушала глыбы пульсарным пистолетом. Проблемой психологического оружия является присущая ему ненадежность. Они сидели бок о бок на каменной скамье, вырезанной в глубине балкона, прилепившегося к базальтовой скале над долиной Макарта. Впервые за много дней туманным облакам не удалось одержать верх над неизбежным солнцем. Сейчас долину заполнила зелень растений, и солнце согревало всходы. Брайан мрачно кивнул. «Круги внутри кругов, друг мой. Вероятность – одно дело». Хайт остановился, закашлившись. «Но человеческий мозг...» Целые века более великие умы, чем наши изучали, шарили и нащупывали путь в поисках ответа на вопрос, что такое душа. Необходимость играть роль орудия Господа заставляет меня нервничать. Брайан проворчал что-то, глядя на монитор, где артафера, чья гибкая фигурка вырисовывалась на фоне вечернего неба, выпустила последний разряд. Еще одна скала на склоне холма разлетелась в облако пыли. Вы думаете, она попала куда надо? Брайан переменил позу, чтобы облегчить боль в бедре. О да! Посмотрите на выражение ее лица. Видите жестокое удовольствие? Нет сомнения, ее инстинкты развились полностью. Все, в чем она теперь нуждается, это в соответствующем направлении и координации. Голос Хайда был полон отвращения. Шпионим! Как агенты имперской безопасности. «Сейчас не время клеймить наше давнее времяпрепровождение, магистр», — кисло возразил Брайан. «Проклятие! Если бы только он в этом случае не был бы с ним согласен! Если бы это был любой другой, а не Арта, он бы...» «Я становлюсь престарелым идиотом. Не время для слюнявой сентиментальности». «Она не твоя дочь. Она никто, Брайан. Предмет». «Солдат для выполнения конкретной задачи. Генералы, обожающие свой личный состав, не выигрывают войн». «Но она одна из наших», – запротестовал Хайт. Брайан подпер ладонью свой дряблый подбородок и наклонил на бок голову, разглядывая своего старого компаньона. Он говорил мягким, серьезным голосом, заставляя согласиться с тем, что по его убеждению было рациональным. «Так ли это?» «После того, как мы так долго держали ее у Эториан, после того, как мы забросили ее так далеко, можем ли мы назвать ее своей?» Хайд замигал. «Ну, э -э, она чрезвычайно хорошо показала себя на экзаменах. Ее обучение, как вы можете видеть, и подсознательный квантовый отбор сделали ее необыкновенно талантливой». Рудием, закончил Брайан монотонным голосом. Он покачал головой, избегая смотреть Хайду в глаза. Вместо этого он дотронулся до кнопки, и голографическое изображение артефера, перезаряжающий свой импульсный пистолет, исчезло. «Мы так много сделали, друг мой», — напомнил Хайд, пытаясь утешить его. «После всех этих лет, после всех жертв». «Что значит еще одна молодая девушка, а?» — горько фыркнул Брайан и потер свои запавшие глаза. «Где конец этому, Хайд?» Я наблюдаю вот уже почти 300 лет. На протяжении моей жизни, наверное, почти 100 миллиардов людей умерло в страданиях и нищете. Их планеты гибли во взрывах войн, сжигались радиацией, уничтожались болезнями и климатическими катастрофами. Он вгляделся. Взгляд его глаз был мягок. Я спрашиваю тебя, видишь ли ты улучшения в жизни людей? Временами у меня возникает чувство, что мы... Всего лишь какой-то злокачественный эксперимент. Хайд положил тонкую, как былинка, руку на плечо Брайана. Помните наши крыта. «Жизнь — знание, а знание — энергия. Энергия вечна, ее нельзя уничтожить, можно только рассеять». Хайд снова закашлялся, искривившись, сплюнул в мокроту. «Смерть неизбежна. Но это не навсегда. В конце концов...» «Всё возвращается назад к Господу». Брайан ответил ему кривой ухмылкой. «Навсегда? Нет. Вселенная продолжает расширяться в некоторых местах, тогда как другие области втягиваются в гравитационные колодцы великих притяжений. Поэтому мы находимся либо на пике расширения, или в начале сжатия. В любом случае, конец наступит еще через 15 миллиардов лет или около того». Он показал скрюченным пальцем на Хайта. «Сколько еще страданий можно вместить в 15 миллиардов лет?» «Жизнь больше, чем страдания, брат. Жизнь, еще и теплые летнее утро, пение птиц, удобные... Во! Вы злой старик!» Хайт хлопнул себя по коленкам и откинулся назад, подставив обрюзгшее бледное лицо солнечному теплу. «В Каспи погибло почти 20 тысяч». А мы с вами сидим на солнышке и беседуем об удовольствии. Наши миры вот-вот затянет в водоворот. Через несколько лет, брат, целые планеты погибнут в огне расплавленных скал. Какое безумие ждет нас!» Хайт снова закашлялся, его губы напряженно шевелились. «Тем больше оснований для нас наслаждаться теми немногими мгновениями, которые даёт нам настоящее, магистр!» «Помните свое кредо!» «Не существует ничего, кроме здесь и сейчас. Прошлое, всего лишь запасенная в мозгу энергия. Будущее состоит из горизонтов вероятности. Квантовый скачок к ожидаемым наблюдениям. То, чего вы боитесь, всего лишь описано при помощи этих квантовых волновых функций в вашем мозгу. Будущее нереально». «Пока», Брайан помолчал. «Поэтому, как и вся реальность, в конце концов, оно может быть прослежено до небытия. Я все же боюсь». Брайан заметил в долине какое-то движение и, обернувшись, увидел, как из рощицы, находящейся на расстоянии нескольких сотен ярдов, вынырнули три лошади. Они рысцой направились к небольшому ручейку и опустили в него морды, чтобы напиться». В молчаливом восхищении он наблюдал за ними и в то же время видел, как толстые белые клубы облаков поднялись далеко на севере, над Каспой. Пророчество. Как раз сейчас, в соответствии с его инструкциями, сопротивление должно было взорвать командные пункты Реган. Еще больше крови на его руках. Полагаю, меня беспокоит то, что у нас нет выбора. Брайан сплёл пальцы, покрытые будто пергаментной кожей, под костлявым коленом. «Мне не нравится чувствовать себя пешкой, брат. Я был потрясён, наблюдая, как старые магистры падали под властью этой машины. С тех дней ничего не изменилось». «Только теперь вы должны иметь дело с этой машиной», — Хайт опустил голову. Его расплывчатые черты выражали беспокойство. «Интересно, кто кого надувает?» — проворчал Брайан с сухим смешком. «Кто из нас на самом деле манипулятор?» Понизив голос, Хайт ответил «Вы, Брайан, единственный, кто у нас есть. Ни у кого больше нет вашей силы. Никто другой не является достаточно умным, сильным, способным сохранять такое хрупкое равновесие». «Действительно. Ну, я дурачил всех до сих пор, мне кажется». «Ну хорошо, брат, а если вы найдете меня мертвым в постели в один из этих дней, что вы собираетесь делать?» Брайан скосил глаза на объёмистое тело Хайда. Магистр закашлялся и сплюнул еще раз. «Умру на месте от своих больных легких, чтобы не пришлось подставлять себя под проклятый шлем». «Нежизненное решение. Не более, чем ваша смерть». Хайд усмехнулся и снова закашлялся. «Нет, я покончу с собой прежде, чем сяду в кресло и приложу к голове эти ужасные провода. Мэгком очистит мой мозг, как луковицу». и без всякого результата. Они сидели молча, и Хайд думал о своей непригодности. Почему все это казалось таким безнадежным? Черт возьми! Мы все еще не получили сообщения о том, куда совершит прыжок звездный мясник. Брайан улыбнулся, наблюдая, как одна из лошадей опустила голову и подняла хвост, игриво толкнув боком черного жеребца. Через мгновение они уже фыркали и скакали. гоняясь друг за другом в обычных лошадиных играх. Лошадям было так хорошо на тарге. Прогноз отдает предпочтение Риге. Хайт откинул назад голову и потер переносицу. Засопел, пытаясь прочистить заложенный нос. Он продолжал, говоря в нос. «Кажется, Рига предложила Стаффи больше, чем Сасси. Командующий не может испытывать симпатию к этой теократии». у которых мозги, как у летучих мышей, и которые погрязли в всеборитстве и доносах. «Этот жирный сосанский прыщ? Бог?» Должно быть, Стаффа помирал от смеха при одной мысли об этом. Хайд замахал опухшими руками. «Нет, Рига при всех ее недостатках, по крайней мере, позволит Стаффе сохранить его мутировавшее чувство самоуважения». «Странное положение, Хайд гадать о том, что мог предпринять этот человек». Брайан сменил позу, чтобы облегчить постоянную боль в бедре. Из них всех он наименее предсказуем. «Да ну, брат», — проворчал Хайд, — «у Стаффа нет секретов. Им движет статус и деньги, и еще власть. Простой, но гениальный человек. Сасы и Рига знают, что игра уже началась. Тот, кто соблазнит Стаффу большим количеством побрикушек и обещаний, получит весь свободный космос». Тот, кто пропустит свой шанс, погибнет. Брайан возразил. «Вы считаете, что Рига может предложить командующему больше, чем Сасса?» «Я согласен, но обдумайте следующие соображения. В конце концов, стаффе придется иметь дело только с одной силой. Не думаю, чтобы ему понравилась роль полицейского в конечном итоге. Его люди не вынесут такой скуки. Стаффа знает это. Поэтому...» «Поэтому Стаффа обрушится на победителя». Брайан вздохнул, заметив, что лошади скрылись из виду. «И ему было бы намного легче повернуться и уничтожить Саса, к которому он не испытывает никакого уважения». Брайан снова сменил позу. «Вы говорите так, будто создание претора «Человек»?» Брайан прикоснулся к кнопке и снова возникло голографическое изображение Артефера в пещерах Макарты. где она клала пистолет на место. Она приостановилась, ее совершенный гладкий лоб прорезала морщинка беспокойства, как будто она все еще не могла понять своего таланта к разрушению. «Возможно, он действительно человек. Однажды он был влюблен». Хайд громко рассмеялся, после чего снова зашелся в приступе кашля. Он вытер глаза и уставился на старого друга. «Становишься сентиментальным, Брайан?» Магистр покачал головой. «Нет, Хайд, дружище», — ответил он грустно. «Просто спрашиваю себя, какое право имеют два трясущихся дряхлых старца вмешиваться в будущее человечества? Спасители ли мы, Хайд, Или марионетки в руках смерти и зла?»